Глава четырнадцатая После перелета заслуженный отдых? Во время войны? Это еще что за странные мысли? Никакого отдыха, забудьте. Расходные баки самолетов сразу же дозаправили. Основные же до постановки задачи пока не трогали. Начали проводить своими силами межполетную подготовку. А меня сразу же вежливо пригласили сначала на командный пункт, а потом и в город, на прием к командующему. Перед отъездом с аэродрома Я задал вопрос дежурному офицеру КП о размещении на ночь личного состава. Меня буквально с полуслова поняли и не дали договорить. Личному составу определено место для размещения неподалеку отсюда, в казармах. Можете не беспокоиться. Автомобиль вас уже ожидает, господин полковник. Советую не задерживаться. Наш командующий подобного не любит. Разве он неуровно Нет, после взятия города штаб-фронта было решено передвинуть сюда, во Львов. Понял. Чего уж тут не понять. До города доехали быстро, да и что тут ехать-то? Аэродром на окраине, несколько минут на выезд за пределы летного поля, и мы уже на городских улицах. На въезде в глаза бросилась покосившаяся на один бок табличка с названием города Лемберг. Каким-то чудом сохранилась, осталось висеть на придорожном столбе. Вверх-вниз по городу, по замысловатым изгибам кривых улочек, через несколько площадей с причудливыми соборами. Мимо ограды какого-то кладбища с многочисленными мраморными изваяниями. И вот уже приходится вылезать из машины. Представился на входе дежурному. Предъявил документы. Прошел по лестнице вверх. Здесь жизнь кипит. Снуют туда-сюда с деловым видом штабные офицеры. В приемные адъютанты мариновать не стали. Да и не ждал я подобного после краткой и емкой характеристики командующего, данной мне начальником КП. Один из адъютантов — штабс-капитан. Поднял трубку телефонного аппарата, доложил о моем прибытии, выслушал распоряжение и распахнул передо мной очередную дверь. Пригласил проходить. Я и не стал тормозить. Прошел внутрь вслед за офицером с аксельбантами. Штабс-капитан представил меня, откланялся и закрыл за собой дверь. Командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов Николай Иудович сразу же предложил общение без всяческих и назвал всех присутствующих. Я успел запомнить только начальника штаба фронта Владимира Михайловича Драгомирова, генералов Брусилова и Радко Дмитриева. Да и то только потому, что они первыми были. За спинами генералов увидел знакомое лицо и шикарные черные усы штабс-капитана Евгения Владимировича Руднева, знакомого мне еще по Петербургу. Обменялся с ним приветственными взглядами. Вот с кем обязательно нужно поговорить. Но какими судьбами он здесь оказался? Руднев же на Муромцах в столице летал. В сторону посторонние мысли, потом обо всем расспрошу коллегу. Осмотреться и вникать в обстановку не дали. Сразу же пришлось отвечать на вопросы о готовности самолетов к очередному вылету, о бомбовой нагрузке на каждый самолет. Брр, навалилиста. Одно слово, пехота. Прежде чем отвечать что-то конкретное, уточнило расстояние до цели и о характере самой цели. На вполне понятное недоумение пришлось объяснять смысл своих вопросов. Заработались мы с вами, господа. «А полковник у нас человек новый и с нашими сегодняшними реалиями совершенно не ознакомленный. Предлагаю сначала коротко ввести его в курс дел». Командующий пригласил жестом пройти к висящей на стене карте. Начальник штаба отдернул занавески и начал краткий доклад или рассказ. Ну а если быть совсем точным, то скорее совмещенную со всем этим постановку задачи на утренний вылет. Выслушал внимательно, только тогда и ответил на недавние вопросы, предварительно уточнив наличие авиабомб на складах. Мы-то прилетели пустыми. Еще вчера разгрузили два вагона авиабомб на артиллерийские склады под вашей задачи. Сегодня ночью начнем подвозить их к самолетам. Николай Иудович дернул подбородком, чуть развернул его к плечу, отчего вся его огромная широкая борода смешно покосилась на бок. Можете в полной мере рассчитывать на механиков 31-го армейского авиационного отряда штабс-капитана Руднева. У вас есть еще вопросы по существу дела? Хотелось бы ознакомиться с данными разведки. Кто нам будет противостоять в воздухе, в каких количествах и с каким вооружением, наличие зенитной артиллерии в крепости и полосе прорыва? Каким образом будет осуществляться взаимодействие с наступающими частями сигнала опознавания своих войск и целеуказания объектов противника? Оперативному отделу известно следующее. Начал отвечать Владимир Михайлович Драгомиров. Я слушал и понимал, что работать будет не просто трудно, а очень трудно. Нет, первый удар по крепости Перемышля мы нанесем без проблем. Летчики корпусных авиаотрядов фронта поработали на совесть. Есть и снимки самой крепости, фортов и данные о возможном зенитном противодействии. А вот дальше, когда начнется решающий штурм, будет сложнее. Как различить с воздуха, где свои, а где чужие? Связь-то у нас одно название. Слезы, а не связь. а наземного опознавания войск нет вообще. Оперативная же информация успеет сто раз устареть, пока доберется до нас. Так, пока слушаю, что еще скажут. Таким образом, полагаясь на данные нашей воздушной разведки, можно считать, вклинился в доклад начальника штаба командующий, что зенитное артиллерийское прикрытие крепости на данный момент практически отсутствует. Взаимодействие с наступающими частями будете осуществлять через представителя штаба фронта на аэродроме. От него же и будете получать приказы на бомбардировку». «Понятно. Ну, какое тут может быть взаимодействие? Практически никакого. Говорить подобное, само собой, не стал. Все равно толку не будет. Придется самому принимать окончательное решение, куда бомбы сбрасывать». «Приказ Ставки», — продолжил Иванов, — «затянувшаяся осада Перемышля должна в ближайшее время завершиться взятием крепости». Многозначительно замолчал, словно давая мне время проникнуться этим приказом. «Да мне-то что?» От меня тут мало что зависит. И что-то у всех присутствующих слишком уж многозначительные выражения лиц. Поймал взгляд Руднева, уловил в нем четкую ухмылку и приглашение к разговору. Похоже, не все так завтра гладко будет. Обязательно с ним после совещания поговорим. Надеюсь, Евгений Владимирович правильно понял мой ответный мысленный посыл. Еще раз оглядел всех присутствующих. Нет, тут явно что-то другое. Или... Или моя основная задача вовсе не в бомбардировке крепости? Ну, конечно. Что может сделать десяток самолетов по сравнению с массированным ударом армейской артиллерии? Нет, кое-что сможет. Например, слепые зоны обработать. Но все равно артиллерийская подготовка — это артиллерийская подготовка. Так что зуб даю. Все правильно я сообразил. Наша эскадрилья прибыла для чего-то другого. Наверное, для поддержки с воздуха возможного прорыва через Карпаты? — Ладно, хватит голову ломать. Лучше послушаю пока. Сведения о прибытии во Львов вашей эскадрильи бомбардировщиков наверняка уже просочились к противнику. Поэтому первый удар вы будете наносить по перемышлю. Сопровождать и прикрывать от атак с воздуха вас будут пилоты корпусных авиационных отрядов третьей и восьмой й армии. У австрийского командования должно сложиться мнение, что именно для этого вы сюда и прибыли. Но это всего лишь отвлекающий маневр. «Основная же ваша задача будет в оказании всемирной помощи корпусам Восьмой армии генерала Брусилова». Командующий перевел взгляд на Алексея Алексеевича. «Я внимательно выслушал командующего. Теперь почти все понятно. А Молодец я. Сообразил-то все верно. Осталось лишь уточнить кое-что. И можно считать, что все». Из кабинета командующего вышли вдвоем с Рудневым. «Здравствуйте, Евгений Владимирович. А вас-то каким ветром сюда занесло?» Вы же в столице на нашем заводе последнее время находились, насколько я знаю. Пожимаю руку штабс-капитану в дружеском приветствии. «Неисповедимы пути господни», — отшутился Евгений Владимирович. И тут же посерьезнел. «Не получилось у меня на Муромцах летать. Не мое это, тяжелые самолеты». Попросил перевод. «Теперь командую объединенным отрядом». «Понятно», — протянул я в ответ. «Действительно все понятно. А что вы мне хотели сказать?» Над крепостью будьте осторожнее, ниже двух тысяч метров вовсе не советую снижаться. Да, в последнее время у австрийцев мало снарядов, но мало ли что, лучше не рисковать. Когда над крепостью летали в крайний раз? Почти каждый день. Австрийские самолеты так и норовят к ней прорваться. Правда, сейчас летают меньше, начали нас опасаться. Прежней наглости уже нет. До да шрапнельным огнем крепостной артиллерии было сбито два наших аэроплана. Летчики и наблюдатели погибли. Мы сбрасывали бомбы с двух тысяч метров. Так высоко они стволы не могут задрать. Но и то пробоины от огня привозили. Самолетов у нас мало осталось. И ресурс по моторам заканчивается. Отказов много. Генерал Брусилов подавал прошение великому князю о пополнении самолетами и моторами. Так в результате получили всего лишь четыре старых аппарата. Хорошо, хоть командующий оказывает нам всемерную поддержку. Понятно. Евгений Владимирович... — Если ваши механики будут оказывать нам всемерную, по словам командующего, помощь, то вы базируетесь рядом с нами. — Это вы рядом, а мы здесь с самого начала, — пошутил Руднев и уже серьезно продолжил. — Видели на стоянке сборную солянку? Это и есть наши машины. — Да. Новые самолеты только обещают. А обещанного, как вы знаете, три года ждут. Повторюсь, если бы не позиция командующего и не его понимание наших нужд, то... «Кстати, вы ознакомились с приказом номер 6 по авиации Юго-Западного фронта?» «Нет. А что в нем?» «Если коротко, то не использовать аппараты по всяким мелочам. Основной упор делать на разведку крупных скоплений противника. Выполнять полеты в утреннее время и не более одного раза в день на дальность 200-230 верст. Из-за ресурса моторов», — уточнил Руднев. «И наконец-то запретили разбрасывать прокламации. Слышал я что-то такое от Сикорского». «Как Игорь Иванович? Правда ли то, о чем газеты пишут?» «Евгений Владимирович, мне в последнее время как-то не до газет было, так что я совершенно не в курсе, о чем они там пишут». «Ну как же, участие эскадры Шедловского во взятии Константинополя и Босфора и в его составе сводная эскадрилья из Петербурга под командованием Игоря Ивановича». «Не читал», — развел руками. «Но поучаствовали», — прищурился Евгений Владимирович. «Вы же прямо из Константинополя перелетели». А участвовал, вздохнул. «Давайте я вам позже об этом расскажу. Еще будет у нас время на разговоры». Просто так покинуть штаб не удалось. На выходе меня остановил Брусилов. «Господин полковник...» Тормознул, развернулся лицом к генералу, приготовился внимать. Понятно же, что не просто так остановил. Наверняка ведь именно меня и дожидался внизу. Владимир Михайлович по какой-то ему одному понятной причине, а может и по приказу командующего... не упомянул о начавшейся Карпатами или дислокации немецких войск. Я обратил внимание, вы с Рудневым только что говорили. — Так точно, ваше превосходительство? — Знакомы? — Да, по совместной работе у Сикорского. — Тогда вам проще будет найти с ним общий язык. Именно его отряд будет оказывать вам поддержку. Вам сверху лучше видно, и дальность полета у ваших самолетов значительно больше. — Так вы там поглядываете внимательно вниз. — Если заметите нечто подобное, — Брусила замялся, — прошу вас, обязательно доложите мне». «Почему не командующему?» — выпрямился я. Мне нравится мне такое предложение. Неужели и тут идут подковерные игры?» «Можете, доложите командующему. Хуже не будет. Но в прорыв по австрийским тылам пойду я. Поэтому, чем быстрее и точнее буду знать обстановку там, в и за Карпатами, тем меньше у меня будет потерь, тем эффективнее будет прорыв и дальнейшее продвижение в глубину территории противника. По данным разведки, австрийцы и немцы...» подтягивают Карпатом свои войска. Надеюсь, вы понимаете смысл моей просьбы? — Понимаю, Алексей Алексеевич. — Ну и вы поймите, у нас всего 10 самолетов на всю полосу прорыва. — Понимаю. 10 это очень много. Насколько я помню, вы под Лебавой немецкий крейсер с Формана успешно атаковали и заставили его убраться, не словно нахлебавши. — Он что, смеется? Или это шутка такая? — Нет, вполне себе серьезен. Нет, я, несомненно, весьма рад возникновению такой несокрушимой веры в непобедимые воздушные силы России. Но и меру нужно знать. С реалиями дружить. Да. Вопрос. Каким образом я вам доложу? Брусилов оглянулся на приемную, понизил голос. До полудня я буду здесь, в штабе. Обязательно дождусь вашего возвращения. Сергей Викторович, повторю еще раз слова командующего. Штурм перемышля... Отвлечет внимание немецкого командования от действий моей армии на первоначальном этапе. Да, по нашим сведениям, немцы знают о возможном нашем наступлении, но не о месте и времени его начала. Вряд ли они успеют в полной мере перебросить и развернуть свои войска. Но если мы завязнем и потеряем время на Карпатских перевалах, то они вполне могут сделать это. И на планах ставки можно ставить крест. Теперь уже я задумался. Нет тут никаких подковерных игр. За дело генерал страдает. Смена интонации на последней заключительной фразе это вполне подтверждает. Только и вести авиаразведку на Муромцы, привлекать раньше времени и внимание немцев и австрийцев к участку прорыва не нужно. Хотя, если они передислоцируются, то по всей вероятности секретов в наступлении никакого и нет. Кстати, а почему бы местным на разведку не слетать, коли они и так летают? Я спросил: И почему бы тогда вам не провести предварительную воздушную разведку? Самолеты старые, по моторам ресурса почти нет? У меня в армии числится восемнадцать аппаратов, но из них готово подняться в небо не более половины. Зашибись. И главное, как своевременно ресурс выбили. Как раз к наступлению. Ладно, но ведь еще где-то здесь был тот мой трофейный альбатрос. Почему бы им не воспользоваться? Как раз с Мишей Лебедевым и слетаю по старой-то памяти. Алексей Алексеевич, а если перед наступлением на разведку слетать не на Муромце, а на немецком самолете? — Вы имеете в виду тот самый, на котором вы из австрийского тыла удрали? — сразу сообразил Брусилов. — Предлагаете им воспользоваться? — А вы знаете, что в частях мнения офицеров о ваших действиях разделилось? — Около половины считает подобное недопустимым, противоречащим чести офицера. — Ваше превосходительство, Алексей Алексеевич, по большому счету все, что я делаю, я делаю не для своего собственного удовольствия, если для сохранения жизни наших солдат нужно будет лететь на трофейном самолете, я полечу. Именно по этой причине мне на чужое мнение плевать, и урона своей чести я в подобном не нахожу». «Не закипайте, Сергей Викторович. Время всех рассудит. Если оно у нас будет, это время». «Да, война, название, должности и былые заслуги не смотрят. Однако к делу. Что вы конкретно предлагаете?» «После отвлекающего вылета эскадрильей на Перемышль, взлетаю на Альбатросе». и провожу разведку нужной вам, то есть нам, местности с воздуха. Результаты доложу вам и командующему. Как раз за это время дозаправят самолеты эскадрильи и подвесят на держатели бомбы. Но лучше бы вам для связи иметь своего представителя на аэродроме. Боюсь, у меня времени не будет добежать до аппаратной. Хорошо, согласен с вами. Я сам вас встречу. Ваше превосходительство. У меня есть возможность воспользоваться фотоаппаратом. Так бы мы все сверху сфотографировали, здесь снимки получили. Ведь должна же быть на аэродроме мобильная фотолаборатория. На аэродроме нет. А при штабе каждой армии есть такая. Что предлагаете? Отфотографируем. Напечатаем снимки. Если лаборатория заранее будет готова к работе, то времени все это дело много не займет. Ну а если эту машину с лабораторией прямо на аэродром пригнать, то еще быстрее. Я вас понял, так и сделаем. Удачи вам, полковник. На стоянку самолетов я вернулся в поздних сумерках. Довезли меня прямо до КП. Там и уточнил о трофейном альбатросе. Удивился. Брусилов с разрешения командующего успел распорядиться о выделении команды механиков из персонала авиаотряда и подготовить самолет к завтрашнему вылету. Выслушал, уточнил о наличии вооружения на трофеи, узнал, где конкретно располагаемся на ночлег и распрощался с дежурной сменой КП. Машина уже уехала, пришлось добираться до казармы своим ходом. Благо тут все рядом. Иду, снег под ногами еле слышно похрустывает. Температура воздуха чуть ниже нуля. А что днем-то будет? Лишь бы не пригрело. А то снег начнет таять, просядет. Колеса его мигом в кашу превратят, начнут вязнуть. Лыжи бы сюда, и все проблемы бы отпали. И голову бы сейчас не морочил. Потопал ногой по укатанному снегу. Наклонился и вдобавок еще и пальцами твердую корку поковырял. А ведь точно снег днем подтаивает. Уже и ледяная корочка начинает образовываться. она их хрустит. Ранним-ранним утром, задолго до восхода солнца, нас поднял дневальный. Настроение бодрое, народ оживленно шебуршится, кровати застилает. Мы и рядышком крутятся. вчера там мне с ними поговорить не удалось. Когда добрался, все уже пятый сон видели. Вот и стараются сейчас добрать упущенное, что-то конкретное выведать. Отправился умываться, лишь придержал взглядом Лебедева. Миша сразу сообразил, притормозил. Да и остальные все поняли, быстро испарились. Правда, Маяковский все-таки пару раз оглянулся. Миша, у нас с тобой после вылета будет еще одно дело. Есть возможность прокатиться на трофейном альбатросе над горами. Поэтому сразу после посадки хватаешь фотоаппарат и бегом за мной. Нужно сфотографировать перевалы и возможные передвижения австрийских войск там, за Карпатами. Скорый завтрак и убытие на стоянку к своим самолетам. Борт-инженеры прогреют моторы, еще раз все проверят вместе со вторыми пилотами и займутся подвеской авиабомб. Ну а мне курс на КП, уточнение задачи, изучение метеоусловий на маршруте и в районе цели. Тут уже и оба офицера крутятся, один связной от командующего, другой от Бусилова. Хорошо хоть друг на друга не крысятся, одеяло на себя не тянут. Рабочие отношения. Новых вводных за ночь не поступило, будем работать по заданию». Перед предполетными указаниями прокатился на автомобиле по полосе, проверил состояние снежного покрытия. Утро, ветра нет, ледяная корочка крепкая. Солнце на востоке только-только начинает красить безоблачное небо в розовый цвет. Бомбовая нагрузка на каждый самолет максимальная, почти полторы тонны, топливо-оперативный остаток. Да заправляться не стали. Покумекали предварительно, посчитали со штурманом и борт инженером примерный расход и отказались от лишнего веса. Туда и обратно нам бензина вполне хватит. Да еще и резервный запас на всякий случай имеется. Лучше бомб больше возьмем. Маяковскому еще раз повторил, что снимать в первую очередь над крепостью и самое главное не забыть перезарядить фотоаппарат перед посадкой. Взлетали точно в назначенное время. Собрались над аэродромом, заняли курс на цель. Пошли на запад с набором высоты до 2200. Воспользовались советом Руднева и собственными прикидками. «Надеюсь, на такой высоте мы под возможную шапнель и ружейный огонь из крепости не попадем». «Мало ли что штаб говорит. Своя голова нам на что?» Ну и выше лезть не стали. Так, на всякий случай, чтобы меньше мазать при прицеливании. Вслед за нами, с полосы, несколько самолетов местного отряда взлетело. Догнали нас и пошли параллельно нашему курсу чуть выше и в стороне. Сопровождение. Через час полета показался перемышель. На удивление, в небе нас никто не встретил. Ну, своих-то по уже понятным причинам не видно, кроме сопровождения, само собой. Но вот почему австрийской и немецкой авиации нет? Должны же они хоть как-то своей осажденной крепости помощь оказывать? Или в такую рань просто не летают? Так и летели мы в одиночестве и тишине. Даже как-то не по себе стало. Оглянулся на штурмана. Работает себе спокойно. Так, подходим. Вот озеро справа. Вот впереди река с характерным изгибом. И уже вижу крепость. А в небе так никого и нет. Да и на земле я никаких передвижений войск не наблюдаю. Где наши-то? Усилить осмотрительность. Оглядываясь назад, через зафиксированную в открытом положении дверь вижу кивающего мне в ответ головой Маяковского с фотоагрегатом в руках. Готов? Еще один энергичный кивок в ответ, и я разворачиваюсь к приборам, к выплывающей на нас из утренней морозной дымки цели. На предполетных указаниях экипажем задача поставлена, цель определена, поэтому особо болтать в эфире незачем. Докладываю экипажам о выходе на боевой и дальше следую командам штурмана. Открываем бомболюки. А теперь и вовсе просто так рот не откроешь. Поток воздуха вырывается в кабину, шумит возмущенно, ругается, приходится напрягать связки и перекрикивать этого скандалиста. До сброса ровно минута. Солнце за спиной четко подсвечивает цель. «Командир, влево два градуса, так держать». Время замедляется. Замираю, крепко вцепившись в штурвал. Взгляд прыгает с высотомера на компас, вниз на землю и снова на высотомер. «Сброс!» — орет за спиной штурман. И я дублирую эту команду. Пошли бомбы вниз. Здрагивает самолет, освобождается от тяжелого груза, пытается взбрыкнуть, подпрыгнуть вверх. Придерживаю его на эшелоне, жду доклад о сбросе. «Командир, все бомбы сброшены!» Поворачивается ко мне Смолин. повторяет дублирует доклад из грузовой кабины. Наконец-то. Казалось бы, всего несколько секунд на сброс понадобилось, а время-то как растянулось. Перевожу дыхание и даю команду на закрытие створок. Впрочем, борттехник уже их закрывает. Сразу становится легче управлять самолетом, створки люка становятся на замки и отрезают возмущенный рог от воздушного потока снаружи. Можно не напрягать горло. «Возвращаемся домой». Сам кручу головой, внимательно смотрю за небом. Набираю еще 200 метров. Выполняю левый разворот на обратный курс. Успеваю одним взглядом зафиксировать многочисленные разрывы внизу. В крепости, поднимающийся в небо дым и то, как работает эскадрилья. Хорошо, когда скорости небольшие. Все можно успеть рассмотреть. Особенно, когда знаешь, куда смотреть и в какой момент. А вот теперь плохо, что скорости у нас небольшие. Нетерпение подгоняет, заставляет на сиденье ерзать. Сейчас бы быстро-быстро отсюда смыться, уйти на свой аэродром, доложить о выполнении задания, слетать на разведку и получить новые указания. Определиться с очередной целью, дозаправиться, загрузиться бомбами и вперед. Принимаю доклад от экипажа о сбросе. Делаю пару попыток установить связь с командованием. Попытки не небезуспешные. Какой-то контакт есть. Слышу в ответ слаборазборчивый хрип. Но отвечают явно мне. Ближе подойдем. И еще разок попробую связаться со штабом. На земле рулю на стоянку, торможу рядышком с командным пунктом. Глушим моторы, выскакиваю наружу и тороплюсь к дежурному. На ходу оглядываюсь и никого из офицеров связи в пределах видимости не наблюдаю. Мда. На КП есть связь со штабом. Поднимаю трубку, вызываю нужного мне абонента и рапортую о выполнении задания. Еще успевает проявить мысль о полной несуразности подобной связи. А если на коммутаторе враг окопался? Не успеваю доложить в штаб о первой бомбардировке, как в помещении становится тесно. Меня перехватывает лично сам Бурсилов. Честно сказать, вчера не поверил его словам, а зря. Отмахивается от доклада. Позже в автомобиле доложите. Приглашает следовать за собой. Спускаемся вниз, прыгаем в автомобиль и несемся, если так можно назвать эту езду, к трофейному альбатросу. Я даже усесться не успел, как шофер на газ надавил. Дверку за собой уже на ходу захлопывал. Внутри Мишу с фотоаппаратом увидел, проглотил возмущение. Это Алексей Алексеевич уже и на Муромец успел заскочить, и Лебедева с борта забрать. Эх, что ж меня-то после заруливания не встретил, не подхватил. Не пришлось бы мне до КП на своих двоих добираться. Пусть и рядом все, но дело принципа. Все время бы сэкономили. Миша, краем глаза замечая удивленный моим обращением к подчиненному взгляд Бусилова. Парашют Парашюты не забыл? Да вот они. Хлопает ладонью где-то под ногами Лебедев. Я успокаиваюсь. Сергей Викторович, командующий разрешил вам разведку на трофейном самолете. Развернулся ко мне боком Брусилов. Я только что от него. Отлично. Притормозили перед Альбатросом. А вот это плохо. Похоже, отношение к трофейной технике было соответствующее. В ангар его никто не загонял. Держали под открытым небом, как сироту казанскую, как врага. Нет, фюзеляж и крылья вроде бы как целые, но снегом засыпанные. Даже и не снегом, а коркой льда. Снег-то механики кое-как обмели, а дальше рисковать и обкалывать лед не стали, побоялись сперкаль прорвать. Но хоть мотор запустили и прогрели после долгой стоянки. Первым делом заглянул в кабину. Ну, хоть здесь сообразили, снег почти весь выгребли, сиденья протерли насухо. Осмотрел машину, залез на рабочее место, уселся на парашют. Высоко, однако, это не наши с чашками. И очень неудобно. Придется его сбоку у борта пристраивать. Но, надеюсь, не понадобится. Проверил работу органов управления и отклонения рулевых поверхностей. Нормально. Бак полон. Пулемет на положенном месте в кабине стрелка установлен. Оглядываясь назад. Миша сзади возится. Фотоаппарат куда-то пристраивает. А вот он, в отличие от меня, подвесной он нацепил и на него уселся. Сейчас возвышается над обрезом кабины почти по пояс. Замерзнешь, потоком сдует. А пригнусь если что, с полуслова понимает меня Михаил. Сам-то как? А никак. Если на парашют сяду, то до педали ногами не дотянусь. К борту его пристроил. Знаю, что ни в коем случае нельзя взлетать на обледеневшем самолете, но у нас и выхода другого нет. Если только спиртом облить, да кто мне столько спирта даст? На мой вопрос об этой альтернативной противообледенительной жидкости, механики только руками развели. Да еще и посмотрели, так заинтересовано. Понятно. Ладно, скорости маленькие, рискнем. Запускаемся, выруливаем на полосу. Пока рулим, вибрации и ветер от винта стряхивают и сдувают с плоскостей часть ледяной корки. Плохо то, что она не гладкая, она сдреватая такая. Это же какое у нас сопротивление будет и аэродинамика. Разбегаемся. колеса будто квадратные. Резина замерзла, застоялась. Зато лед отлетает. Отрываемся от земли. Уходить в набор высоты не спешу. Сначала нужно поднять машину, посмотреть, как она себя поведет в воздухе с покрытыми ледяной коркой крыльями. Поэтому так и летим над полосой на высоте метров трех. Ручка тяжелая, валкая. Самолет норовит самопроизвольно нос задрать. Приходится его все время придавливать вниз. А внизу у нас что? Правильно, земля. что-то жарковато стало. Но лед потихоньку слетает, управление становится чуть легче, самолет уже не такой валкий, да и углы атаки возвращаются к нормальным. И я потихоньку, стараясь не делать резких движений, разгоняюсь и набираю высоту. И радуюсь про себя, что небо чистое, нет облачности, в которой сейчас вполне могло бы быть обледенение. К предгорьям лед с нижнего крыла сдуло полностью. Верхнее я не вижу». А высовываться из-за козырька нет никакого желания. Скорость хоть и небольшая по моим меркам, но все равно чуть больше сотни. А на такой скорости до да зимой в раз нос поморожу. А ему и так сколько всего пришлось пережить за последнее время. Нет, никаких высовываний. На коленях держу сумку с открытым листом карты. Высматриваю отмеченные мне перевалы. Михаилу только отмашку рукой даю, что и когда нужно фотографировать, да направление указываю. Внизу переваливаются волнами горные хребты. Идем над ними с превышением почти в тысячу метров. Ниже снижаться просто опасно, пометуя слова Брусилова, а возможно появление противника на перевалах. Да и есть подтверждение словам генерала. Есть. Так что летим как летим и ниже опускаться не будем. Держу режим. Миша фотографирует. Я параллельно делаю отметки карандашом на карте. Наконец-то проскакиваем горы. Уходим на ту сторону Карпат. Летим над знакомой мне по-прежнему моему пролету местностью. Самолетов противника в небе не видно. Да вообще никого не видно. До знакомой мне реки и дороги немного не долетаем. По остатку топлива приходится разворачиваться. Но и возвращаться назад будем по прямой, петлять так, как мы это делали недавно над горами, нам уже не нужно. Свою работу сделали, какой-либо активности и продвижения войск внизу на земле не заметили». Похоже, не успели австрийцы свои войска перебросить, опоздали. Или разведка у немцев плохо сработала, хотя сам Брусилов уверен в обратном. Или сбой дала хваленная немецкая или австрийская военная машина. Да и ладно, отлично просто. И нам на руку. Итак, выходит, у Восьмой армии есть великолепный шанс практически беспрепятственно пройти через горы и вырваться на равнину в обходном маневре. А дальше то к чему-то крывался Брусилов. оперативный простор для корпусов и для конной терзкой дивизии, и обход Кракова. Топлива нам хватило, и даже на посадке еще что-то осталось в баке. Правда, на самой посадке я опошал. расслабился за полет, забыл про вероятный лед на верхнем крыле. С нижнего-то, мне прекрасно видно, весь лед слетел. Вот я и подумал, что и на верхнем то же самое. А оказалось, нет. Начал выравнивать, как обычно, а сопротивление-то высокое, скорость очень быстро и упала. Доли секунды успевая только понять ошибку, сообразить и рявкнуть Мише что-то такое вроде «держись» и рвануть ручку на себя. Хорошо, хоть высота была небольшая, около полуметра. Вот с этого полуметра альбатрос на снег и рухнул. Если кто скажет, что полуметра это мало, предлагаю испытать подобное на собственной шкуре. Много? Нам хватило. Но повезло. Отделались разбитыми лицами и испугом. Я-то точно. А Миша даже и понять ничего не успел. но крик мой услышал и среагировал сразу же. Успел упереться руками-ногами и изо всех сил прижаться к спинке сиденья. Ну и повезло, что не скопотировали. Винтом в снег уперлись, хвост задрали и замерли на пару долгих мгновений в этом неустойчивом положении, а потом мягко так на хвост опустились. А если бы перевернулись, то головы бы себе точно посворачивали. С трофеем тоже не все так плохо, как на первый взгляд показалось. Поломанный пропеллер, искореженные стойки колес, два порванных в хлам дутика. Зато корпус и крылья целые. Ах да, еще хвостовой костыль заломали. Отошли чуть в сторонку, стоим, молчим, переглядываемся, на разбитый аппарат смотрим. Миша фотоаппарат в руках стискивает, а я... А я каким-то чудесным образом не забыл свою сумку командирскую с картой прихватить. Кстати, а когда это мой товарищ успел подвесную отстегнуть? Не успел спросить. Пока рот открыл, пока откашлялся, тут знакомый автомобиль и подъехал. Опередил бегущих к разбитому самолету механиков. «Живы, Сергей Викторович?» Брусилов далеко от авто не отходит. «Да тут и отходить не нужно. Остановилась та машина совсем рядом». «Живы!» — выдохнул я и скривился от боли в разбитых губах. «Завтра они у меня распухнут, и буду я варениками шлепать». «Но это ничего. Главное, нос цел». Светали удачно? Сняли на пленку?» «Так точно». Тогда коротко, буквально в двух словах. Что на перевалах? Докладывайте. Пока говорил, механики наши парашюты из кабин выдернули, в машину загрузили, ну и мы следом. Брусилов мою карту рассматривает, о пометках расспрашивает. А говорил в двух словах. Остановились у передвижной фотолаборатории. Похоже, нас тут очень ждали. Ну, не нас, само собой, а пленку. Потому как не успели подъехать, а двери уже распахнулись, и на снег прямо из кузова прапорщик спрыгнул. Передние дверки нашего лимузина подскочил, во фронт вытянулся. Брусилов от доклада отмахнулся, да руку назад к нам протянул. Миша в нее аппараты вложил. Алексей Алексеевич, время на обработку пленки и печать снимков у прапорщика уточнил, до да нас сначала к Муромцу нашему отвез, парашюты выгрузить, а потом в санчасть. Обработали разбитые лица, помазали чем-то там, да и отпустили. Как раз и время возвращаться за фотографиями подошло. Вернулись, забрались в тесный фургон, Начали просматривать еще мокрые снимки. Попутно давал пояснение, что сверху видел. Шип и лявил. Ну а дальше нас в очередной раз довезли до самолета, и Брусилов к командующему в штаб фронта уехал. Карту мою с пометками прихватил. И даже спасибо за разведку не сказал. Теперь сидим, ждем очередного указания на вылет».